Глава 5. В позе роденовского мыслителя, подперев рукой все еще гудящую голову, я сидел на камне на берегу реки и размышлял, что же мне делать дальше? Оставаться на месте? Но откуда бы взять уверенность, что грек с остальными сюда вернутся? Они полагают, я угодил в реку, и меня унесло вниз по течению. Значит, если прибегнуть к логике, какое-то время они будут идти вдоль нее, пытаясь найти меня живого или мертвого. Затем смиряться с мыслью, что теоретика уже нет, и перед ними встанет вопрос, куда им теперь направиться. Вернуться назад, чтобы еще раз попытаться меня отыскать. Продолжить путь на вокзал? Но теперь им нет необходимости шлепать в обход. Отправиться на базу в Фартовой, где в достатке имеется то, за что на вокзале им придется платить. Может, имеет смысл пойти им навстречу? А если по каким-нибудь причинам они будут возвращаться сюда не по берегу реки, «Ждать их здесь и не дергаться?» «Тут бы еще знать наверняка, что с ними не произошло чего-нибудь такого, после которого у них вообще поменяются планы». «Нет, логика здесь не поможет, слишком мало данных. Причем это не мои слова, все того же Славы, профа. Не помню, с чего начался разговор, но нам предстояло сделать какой-то выбор, и когда Гудрон сказал нечто вроде «Если поразмыслить логически», Слава сразу же прервал его». «Какая тут может быть логика, если у нас практически нет информации?» И началось. «Именно для таких случаев логика и нужна», — заявил Гудрон. «Сейчас, хорошенько запомни, универсальной логики нет, есть только логика конкретных ситуаций. Поясни». «Легко. Для того, чтобы рассуждать логически, необходимо обладать достаточной информацией. Иначе это не логика получается, а гадание на кофейной гуще. А пример можно?» «Да сколько угодно» приведу простейший вот идем мы идем и вдруг натыкаемся на аборигенов разумных аборигенов пусть они и находятся на уровне каменного века и увидели они на твоей руке часы вещь для всех нас привычную но не для них и что они о них подумают Гудрон посмотрел на свои командирские что суди сам да для них есть понятие времени солнце в зените день сменяется ночью и так далее Но им даже не вдомек, что все это можно поделить на секунды, часы, месяцы, годы, тысячелетия, да и зачем им все это? И потому примут они твои часы за украшение. Необычное, но украшение. Или амулет от каких-нибудь там злых духов. И где тут пробелы в их логике? Ни один из четырех ее законов ими не будет нарушен, но вывод они сделают самый неправильный. В твоем понимании и сообразуясь с твоей логикой, Логикой человека, который точно знает, что в часе 60 минут, а в сутках 24 часа. Дело не в аборигенах. Большинство людей, которые считают, что прибегли к логике, на самом деле лишь примеряют ситуацию на себя. Они, не обладая полнотой информации, судят на основе своего образования, жизненного опыта, привычек, менталитета, тех штампов, которых у всех хватает с избытком и которые не имеют ничего общего с действительностью, Но ведь всего этого мало. Перед тем, как осуждать кого-нибудь за принятое им решение, заявляя «я бы сделал совсем по-другому, ведь это же так очевидно», неплохо бы вначале узнать, а какие у него были альтернативы, был ли у него выбор вообще. В тот момент они напоминают дикарей, для которых наручные часы, амулет от сглаза. Слава разгорячился не на шутку, явно оппонируя кому-то из еще земной жизни. Про культ Карга слышать приходилось? Это когда дикари из дерьма и палок строили подобие самолетов в надежде, что боги снова начнут им скидывать с неба всякие вкусные и полезные вещи, как скидывали их раньше? Именно. Нам смешно, но логика у них была без малейшего изъяна. Их логика. Для уровня их знаний. Ладно, дикари, вот тебе свежий пример. Человек получил Нобелевскую премию за работу, в которой блестяще доказал. Все эти трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже без инсайдерской информации ноль. Пустышка. В месте, где крутятся триллионы долларов и где самое место логику применять. Так что сделай для себя вывод, уважаемый Борис Александрович. Универсальной логики нет, есть только логика конкретных ситуаций. Не обладая достаточной полнотой информации, ты можешь только предполагать, что не есть логика, ибо в переводе с греческого она «наука о правильном мышлении», «правильном». «В общем, никуда твоя логика не годится, Игорь», — вспомнив об их разговоре, размышлял я, — «ты можешь только предполагать, потому что тебе неизвестно, не случилось ли что-нибудь с ними. Вполне возможно, по той или иной причине им сейчас совсем не до тебя. Ловушка, в которую я так неудачно угодил, была выстроена природой на совесть. Это сейчас ее можно увидеть довольно легко, когда бурный поток постарался ее расширить». До этого она была едва заметной трещиной в дерне, если та вообще существовала до того, как я в нее угодил. В самом ее конце вода промыла ход под землей, куда стремительно и ушла, решив для себя окончательно «утопить меня не получится». «Вот же угораздило-то, а!» «Вероятно, все выглядело так. Последнее, что помню, я скинул с себя рюкзак, чтобы поправить в нем что-то, что упиралось в спину и доставляло неудобство. Затем, наверное, ногу повело на мокрой траве, откостом довольно крутой. Чтобы сохранить равновесие, пришлось сделать шаг другой назад или в сторону. Земля подо мной расходится, нелепый взмах руками, падение и темнота. Наверное, в полете приложился головой так, что даже не успел вскрикнуть. Или все же вскрикнул, но меня не услышали. Или услышали, но неправильно определили направление. Да и какая теперь разница, как именно все произошло? Это нелепая случайность, которую, как ни разбирай, выводов, чтобы избегнуть в дальнейшем подобного, сделать не получится. Главное, мне повезло остаться в живых. Но не будет ли это отсрочкой, когда я остался один и без оружия? И чтобы я не предпринял, вначале необходимо вернуть в рабочее состояние FN-FAL. Замечательную бельгийскую штурмовую винтовку с точным боем и мощным патроном. Пусть даже и огражданиную то есть лишенную возможности вести автоматический огонь, который, кстати, вряд ли мне когда-нибудь понадобится, как не нужен был раньше. Перед тем, как оказаться на дне ловушки, мне пришло в голову опустить туда сразу два сухих древесных ствола. Под страховку на тот случай, если спасший меня корень не выдержит, а один из них поломается. И началось купание в грязи. Наверное, на войне бы меня расстреляли, ковыряясь в жиже, размышлял я, за утрату боевого оружия или послали бы в штрафную роту. Осторожно так ковыряясь, поскольку мой нож тоже находился где-то здесь, в этом глиняном месиве, и не хватало обнаружить его ценой еще одной раны, постоянно прислушивался. Вдруг над головой послышатся легкие, почти беззвучные шаги, после чего раздастся веселый голос Гудрона. «Теоретик, ты чего в грязи купаешься? Не самое подходящее время грязевые ванны принимать. Давай-ка выбирайся наверх!» Или какого-нибудь другого. Гриши Сноудена или даже самого Грека. Время шло, но ничего подобного не происходило. Впрочем, как и Тайли надежды собрать винтовку в рабочее состояние. Нашлось практически все. Мой спаситель — ствол, приклад, крышка ствольной коробки, поршень с возвратной пружиной, магазин. Не хватало лишь стопора, который удерживал возвратную пружину в ствольной коробке, а самое главное — затвора. Если со стопором можно было бы что-нибудь придумать, то без затвора мощная винтовка превращалась в тяжелую, бесполезную палку. Уже перед тем, как выбраться наверх, я еще раз обвел взглядом канаву. Нет, не для того, чтобы снова пережить едва не состоявшуюся гибель чудесное спасение. Вдруг эта деталь лежит где-нибудь на самой поверхности. Но чуда не произошло. Спускаясь вниз по течению реки, я инспектировал оставшееся у меня снаряжение. В наличии имелся револьвер с двумя патронами, висящий на шее на шнурке, портупия с пустыми ножнами, поскольку нож мне так и не удалось отыскать, поясная разгрузка с бесполезными теперь тремя магазинами. Справедливости ради стоит отметить, что один из них и раньше был бесполезен, поскольку пуст, а также фляжка, две таблетки антибиотика, неполный рулончик бинта да складной нож. Великолепный складной нож. Производитель дает на него пожизненную гарантию. И будь у ножа длина клинка хотя бы с ладони, не с большой палец, цены бы ему не было вообще. Ноган и складень, вот и все мое оружие. Хотя нет, имеется еще и ствол. Мой спаситель, не позволивший мне задохнуться, когда вода то и дело покрывалась головой. Весом вместе с цевьем килограммов полтора и длиной чуть более полуметра теперь он представлял собой дубинку. Руку от нее будет мало но эта увесистая железяка давала мне чуть больше уверенности. «Не густо, если мне не удастся догнать своих, — из грусти размышлял я, не забывая то и дело поглядывать в сторону реки. Вдруг мне удастся обнаружить рюкзак, в котором лежат практически все необходимые для выживания вещи. А почему бы и нет? Например, они не стали доставать его сотмели, опасаясь потерять время, когда, возможно, каждая минута промедления стоила бы мне жизни, или течение вновь подхватило рюкзак, Некоторое время волокло по дну, затем выкинуло на очередную отмель, а они его не заметили. Или не выкинуло, но рюкзак застрял между подводных камней, и мне удастся его разглядеть. С рюкзаком шансы выжить куда выше. Но что имеем, то и имеем. Лишь бы рана не воспалилась, а там уж как повезет. Счастье хотя бы в том, что осталась обувь. Босиком тут долго не находишься, а для меня сейчас самое главное — состояние ног. Повредишь хотя бы одну из них. Самым мудрым будет сунуть ствол револьвера в рот, направить в макушку и нажать спуск, что разом избавит от всех проблем. Климат в этих местах был хорош хотя бы тем, что он не резко континентальный, когда днем жара может стоять за 30, а к утру температура упасть градусов до 10, а то и меньше. Удивительно, но человек способен погибнуть от переохлаждения даже при плюс 12, и на это ему понадобится всего двое суток правда при условии что он полностью без одежды и у него нет никаких источников тепла чтобы чувствовать себя комфортно ночью мне даже огня разводить не пришлось относительно комфортно поскольку эти чащобы перенаселены всякой живностью большая часть которой так или иначе представляет опасности для людей особенно когда человек путешествует в одиночку и толкового оружия у него нет первую ночь просыпался буквально от каждого шороха и еще частенько от боли когда неловко шевелился во сне Затем сон сморил окончательно, и если бы на меня набрело плотоядное животное, пусть даже самое мелкое, я стал бы для него легкой добычей. Чью-то ночную стоянку мне удалось обнаружить сразу же после рассвета. Накануне вечером я не дошел до нее всего-то несколько десятков метров. Место оказалось самым подходящим для того, чтобы переночевать в кишащих всевозможными опасностями джунглях. Каменная плита создавала нечто вроде навеса, под которым свободно могли разместиться с десяток людей. С одной стороны, к ней почти вплотную примыкал огромный валун, оставляя лишь узкую щель. С другой, все настолько заросло густым колючим кустарником, что продраться сквозь него стало бы целой проблемой для любого местного обитателя. Контролировать оставалось только одно направление — берег реки. Сомнений почти не было. Это стоянка Грека. Вот только куда они направились дальше? Одно, можно было сказать совершенно определенно, не мне навстречу, иначе бы мы не разминулись. «Ребята, ну что же не решили остаться здесь еще на денек? Отдохнули бы, выспались, а там бы и пропажа ваша нашлась», — невесело размышлял я, осматривая стоянку самым тщательным образом. «Нет, не для того, чтобы окончательно убедиться, здесь ночевали именно они, для другого». «Любая мелочь, которую они потеряли или выбросили за ненадобностью, в моем нынешнем положении могла бы пригодиться. Ровным счетом не нашлось ничего. Да и не стал бы никто выбрасывать на виду. Тщательно прикопал бы, либо кинул в реку, где бурное течение унесет далеко от этих мест. К тому же и терять им особенно нечего. В дальних походах каждый грамм имеет вес, и у них при себе лишь самое необходимое». Теперь только и оставалось, что принять окончательное решение, как поступить дальше. Но перед этим я дал себе отсрочку. Целый день отдыха. Тело все еще отдавало болью и особенно досаждало плечо. К тому же после практически бессонной ночи неудержимо тянуло в сон и, самое главное, существовал крохотный шанс, что грек вернется и мимо им не пройти. Проснулся я, когда день давно уже перевалил за полдень Полежал некоторое время, слушая, как беснуется бурный речной поток. Наверное, лежал бы еще долго, но желудок вдруг требовательно заурчал «Хозяин, пора кормить». Вообще-то без пищи человек может протянуть довольно долго, питаясь исключительно за счет внутренних резервов. Надо ясно дать ему понять, никакой пищи не будет, перестраивайся. Следует или питать его достаточно калорийно, или не кормить вообще. Двухнедельную голодовку человек выдерживает достаточно легко, даже если не будет лежать неподвижно, пытаясь сохранить запас сил, а целенаправленно куда-то идти, лишь бы не было обезвоживания. И еще гипогликемии, то есть катастрофического снижения уровня глюкозы в крови, что вполне может случиться во время жесточайшей вынужденной диеты. Всю эту информацию мне дали мои куда более опытные товарищи, а слава проф – объяснение на уровне физиологии. Я согласен днями голодать в пути, с водой проблем быть не должно, она встречается практически на каждом шагу, и еще у меня есть чудом сохранившаяся фляга. Что же до гипогликемии? Колючие кустики по соседству сплошь усеяны плодами сизо-синего цвета. Мелкие, с горошину, они имеют настолько сладко-приторный вкус, что можно не сомневаться, стоит запастись ими впрок, как и эта проблема будет решена». Остается определиться с направлением движения. Неверно выбранное оно может стоить жизни. Но есть ли в этом мире другие? Сомнительно. Я прождал их два дня и две ночи. Хотя правильнее будет два дня и одну ночь. Поскольку вторую ночь, в отличие от первой, спал беспробудно. Первую практически всю бодрствовал, опасаясь, что они пройдут мимо меня и не увидят, отлично понимая. В темноте никто в здравом уме даже с места не сдвинется. Здесь тоже полно хищников, которые, как и земные, предпочитают охотиться в темное время суток. И они, в отличие от людей, по ночам видят превосходно. Миллионы лет назад жизнь заставила приматов, которые в дальнейшем эволюционировали в человека, подняться на деревья. Долгое время у них не было никаких врагов. Затем они появились. Враги страшные охотящиеся по ночам и специализирующиеся исключительно на приматах. И были ими далекие предки тех самых созданий, которые ныне так уютно устраиваются у нас на коленях и так мило мурлычут в ответ на наши ласки кошечек. В принципе, ничего не изменилось, улыбался Слава, что тогда мы поставляли им еду, что сейчас, зато проживая на деревьях, приматы приобрели возможность различать красный цвет и его оттенки, чего подавляющее большинство других животных делать не умеют. Надо же было им каким-то образом различать в кронах деревьев фрукты, которые и составляли их основной рацион. «А эти, которых мы встретили, спустились уже с деревьев или еще на них не поднимались?» — поинтересовался Гудрон. Причем таким тоном, как будто ему жизненно важно знать ответ на этот вопрос. «Не уверен, но, думаю, уже спустились». «Почему так думаешь?» Последовал новый вопрос от Бориса, а мы начали устраиваться поудобней. Велика вероятность того, что Гудрон сумеет разговорить, и тогда нам предстоит услышать нечто интересное. «Ты же сам видел, как они собирают моллюсков, не отказываются от рыбы, и недалеко от них останки какого-то съеденного ими животного. А значит, уже всеядны, или на подходе к тому. И что это дает?» «Неплохие шансы на то, что когда-нибудь они станут разумными». «И что, это так важно?» «Безусловно, и даже более того, понимаешь ли, друг мой, Борис Гудрон, при полной травоядности такое произойти не может, слишком мало белка. Тушу, как у слона, или гиппопотама легко, но с мозгами куда сложнее». «А поподробнее?» «Гудрон, тебе что, побольше о своих будущих подданных захотелось узнать?» «Попытался подначить его Гриша, но тот лишь отмахнулся». Проф, не сочти за труд, поясни, какая связь между мясом и мозгами? Самое прямая. Чтобы тебе было известно, в среднем по планете человеческий мозг весит чуть больше килограмма 300 грамм. Это примерно пятидесятая часть от общей массы тела. Но от всей производимой организмом энергии мозг потребляет порядка 10% в состоянии покоя и до четверти при напряженной мыслительной деятельности. Вдумайтесь в эти цифры. Весит одну пятидесятую, а забирает четверть. «Кстати, знаете, у какого животного масса мозга наиболее высока по соотношению к массе тела?» Спросил Слава и сам же ответил. «У крохотной птички калибри. И они при недостатке корма впадают в самый настоящий анабиоз. Вернее, мозг заставляет их впадать, иначе ему не выжить. Существует такая закономерность. Чтобы увеличивалась масса головного мозга, необходимо, чтобы уменьшались челюсти». Объем и масса головы конечны, и, убирая что-то одно, появляется возможность добавить другое. Но эти приматы все ядны а там уж как повезет. В чем yeah. именно? В том, с чем повезло нам, вернее, нашим предкам, в отличие от других приматов. А вот с чем именно им повезло, до конца еще непонятно. Самая ближайшая к человеку обезьяна – шимпанзе. Так вот, генетически у нас с ней разница всего в 2%, но различия между нами, видишь? «Эх, парни, парни, и как же так получилось? Всего-то два дня прошло, а соскучился по вам так, как будто с семьей расстался. Ожидая их, я здраво рассудил, что пока нет смысла объяснять организму. В ближайшее время тебе придется питаться исключительно внутренними резервами, особенно на берегу реки, которая кишила рыбой. То ли она шла на нерест, то ли ее всегда так много, но добывать пропитание не составляло никакого труда». Но самое приятное заключалось в том, что моя рана на правом плече даже не думала загноиться. Либо местные бактерии не знали, как себя вести с инопланетной плотью, либо антибиотики действительно помогли. Утром третьего дня, когда в дальнейшем ожидании не осталось смысла, я все же решился. Сборы были недолгими, а шаг мой легок. Ноги вели меня к сверкающим на солнце белоснежным вершинам горной гряды. «Дойду до них, посмотрю, что и как, а там уже будет видно», едва ли не посвистывая на ходу, рассуждал я. «Лезть в горы с той амуницией, которая у меня имеется вверх легкомыслия. Но, возможно, стоит мне только до них добраться, как моему взору откроется чудная долина, разрезающая горный хребет пополам. Наверное, мне стоило потеряться раньше, чтобы приобрести то, что благодаря своей пропаже приобрел. Ну и пусть, например, вон из-за того камня выскочит сейчас хищник». Если смогу, убью его, если не получится, он убьет меня. Стоит ли из-за этого нервничать?» Никогда не считал себя трусом, но теперь ловил себя на мысли, что слишком легко отношусь к возможности собственной смерти. Мне даже пришла мысль, что какая-нибудь местная зараза не была убита земными лекарствами, а вполне освоилась в организме. И теперь хозяйничает в нем, как только пожелает. Например, в том мозговом центре, отвечающем за чувство страха, в миндалинах которые находятся в височных долях. Оттого мне совсем и не страшно. Главное, чтобы они ничего не изменили в моей сексуальной ориентации, поскольку миндалины, помимо других важных вещей, ответственны еще и за нее. А страх пусть, без него даже удобнее. Внезапно выпорхнувшая из-под самых ног птица убедила меня, что все далеко не так. Никуда оно не делось чувство самосохранения иначе не оказался бы одним прыжком за ближайшим деревом, а рука не сжимала бы револьвер. Но сердце при этом не билось так, будто пытается вырваться из груди и улететь, подобно напугавшей меня птахи подальше от опасности. И руки часто не подрагивают от внезапно прихлынувшего норадреналина. Обычная реакция организма на внезапную опасность, без которой я оказался бы потерявшим всякое чувство страха идиотом, что одновременно и обрадовало, и несколько опечелило. Идиот, не идиот, но вдруг вместо пропавшего дара эмоционала у меня вдруг проснулся дар бесстрашие. Как выясняется, нет, я не стал безрассудным. Все так же внимательно, как и всегда, посматриваю по сторонам, под ноги, вверх, опасность может прийти с любой стороны. Но при этом успеваю полюбоваться красивой бабочкой, цветком, еще чем-то, чего прежде за собой не замечал, полностью поглощенный тем, чтобы не пропустить смертельную опасность и мое нынешнее состояние нравилось мне куда больше. Людей убивают или, по крайней мере, значительно укорачивают им жизнь стрессы. Причем не те, когда сердцебиение зашкаливает за всемыслимые границы, другие. Страх потерять работу, любимую девушку, вовремя не заплатить за ипотеку. Их бесконечно много причин для стресса. Все они мелкие, но именно они разъедают наш организм, как ржавчина разъедает металл. Даже у животных жизнь в неволе удлиняется чуть ли не вдвое, поскольку им ничто не грозит. И дело не только в том, что, состарившись, они становятся легкой добычей хищников. Мои размышления перебил запах дыма. Сначала мне показалось, что я ошибся, спутав его с запахом какого-нибудь растения. Здесь случается и не такое. Затем он стал сильнее, заставив не на шутку встревожиться. Чрезвычайно не хотелось бы попасть в лесной пожар, особенно если он верховой когда огонь перебирается с вершины на вершину с такой скоростью распространения, что от него чрезвычайно тяжело скрыться. «Это не может быть пожаром», — размышлял я. «Слишком много влаги после недавнего затяжного ливня». «А значит, огонь рукотворный. Отсюда следует, где-то недалеко есть люди. Правда, радоваться пока рано. Это могут быть и бандиты, и, хуже того, перквизиторы». Игорь. «Тебе же не хочется, оставшись безумело ими содранной кожи, захлебываясь слезами от ужаса, путаясь и забывая слова, исповедаться, по какой именно причине сюда угодил? Нет? Ну тогда постарайся быть предельно осторожным. Поверь, это полностью в твоих интересах. Шанс встретить их не так велик. Утверждают, что они обитают гораздо севернее, но с твоим везением в последнее время вполне могут оказаться и они». Встречаться с перквизиторами мне уже приходилось, и тогда спасло только чудо. И еще мощный FN фал от которого теперь осталась лишь полуметровая стальная трубка, годная только для того, чтобы жахнуть ею по голове зверька величиной с некрупную собаку. Определить направление на место, где жгли костер, оказалось нетрудно. Запах дыма явно пришел ко мне вместе с бегущей водой ручья. Вверх по течению я и направился. «Осторожно!» теняя себе за каждый изданный шорох. Сколько времени провел среди тех, кто в любом месте и в любой ситуации умеет шагать бесшумно, но сам так и не научился. Сотня шагов, примерно столько же изданных в свой адрес проклятий, и вот уже среди деревьев стал различим колеблющийся огонек костра. Господи, хоть бы это оказались грек и остальные, взывал я к тому, в кого никогда не верил. Держа наган на готове, я крался среди деревьев, готовый в любой момент громко сказать «Гриша, что у нас сегодня на ужин?» или задать стрикача, пригибаясь так, что грудь будет касаться колен, или просто поздороваться с людьми, чей вид показался бы мне достаточно безопасным. Ни того, ни другого, ни третьего не понадобилось. Я вошел в ручей и побрел теперь уже вниз по течению, стараясь ступать осторожно, чтобы не выдать своего присутствия плеском воды. С каким-то отрешением ожидал, что в любой момент в ноги вцепятся сотни мелких, но острых, как бритва зубов местных пираний. От земных их отличает только то, что они все еще кистеперые, но не повадки держатся большими стаями и кровожадность. Шел, стараясь держаться строго посередине ручья, хотя вода иной раз поднималась по грудь, а сам ручей раздавался далеко в стороны. И почувствую я вдруг укус у меня не будет ни единого шанса оказаться на берегу. То, что успел разглядеть возле костра, было куда страшнее. Все три человека, в которых даже с полувзгляда можно определить опытных путешественников, были еще живы. Вокруг них валялось множество так необходимых мне предметов, снаряжение, оружие, а над все еще не погасшим костром висел котелок, от которого исходил запах подгоревшего варева. «А ведь стоило мне набрести на них полчаса назад, и тогда я бы был вместе с ними!» От этой мысли меня нервно передернуло. Эти люди не были еще мертвы, и некоторое время жить будут, как утверждают, неделю. Пока их плоть не начнет расходиться во множестве мест, и на свет не появятся уже взрослые геламоны, которые начнут подыскивать себе новых жертв, чтобы проникнуть в их тело, обездвижить и вывести в них личинок. Я брел вниз по ручью, готовый ко всему, к острой боли, которая придет снизу, или к вдруг возникшему жжению между лопаток, так похожему на укус шмеля или шершня, геламоны метят именно туда, брел, надеясь успеть приставить к виску ствол револьвера, который был крепко зажет в руке.